Или «разрешите посмотреть ваш журнал?» Не все способы, разумеется, перечислены, но и этих довольно для иллюстрации. Приглашение, предложение, совет по своему языковому выражению похожи на просьбу. Разве только просьба и приглашение скорее ориентированы на интересы адресанта? «Я прошу, это мне нужно», «Я приглашаю, это мне приятно», а совет-предложение больше повернуты к интересам адресата. «Я советую, предлагаю, это тебе полезно». Над этим стоит задуматься. Прося мы должны быть достаточно деликатны в отстаивании собственных интересов, а советуя, опять-таки, достаточно деликатно, чтобы не вторгаться грубо во внутренний мир собеседника. Но, конечно, часто совмещаются интересы того, кто приглашает, предлагает, и того, кому это направлено. Поэтому в целом можно сказать, что все четыре перечисленные ситуации речевого этикета относятся к воздействующим императивам. Это и определяет сходство структуры фразы и при просьбе, и при совете. С одной стороны, «Принеси, пожалуйста, мне чашечку кофе», с другой «Надень, пожалуйста, теплый шарф», и там и тут повелительная форма глагола. И такие фразы могут быть свободно заменены следующими – «Я прошу тебя принести мне чашечку кофе, и я прошу тебя надеть теплый шарф». Но в последнем случае, в отличие от «я советую тебе надеть теплый шарф», именно говорящему «мне очень нужно, чтобы человек тепло оделся». Внутреннее семантическое сходство ситуаций обусловливает сходство и других фраз. Так же, как «я прошу», «я советую», мы говорим «я приглашаю вас». Я предлагаю вам. Ну и, конечно, как во многих других ситуациях, я хочу опросить, посоветовать, пригласить, предложить. Мне хочется, я хотел бы. Не стоит уже и напоминать, что стилистически повышенными выражениями являются разрешите, пригласить, предложить и позвольте предложить, посоветовать. Неназойливость совета в этих формулах Деликатность приглашения, особенно, как мы знаем, импонирует интеллигентам старшего поколения. Очень вежливые советы, приглашения, предложения, как и просьбы, выраженные в вопросительной форме. «Я могу предложить?» «Могу ли я посоветовать?» «Нельзя ли?» «Можно ли?» И так далее. Приглашение разрешения войти в помещение также многообразны. «Входите, пожалуйста». «Проходите». Милости прошу, это чаще со стороны немолодых, будьте, как дома, гостю. Несколько примеров. Виктор Васильевич открыл сам, лицо его выразило удивление, радость. Проходите, Ольга Сергеевна, садитесь, к в трудном походе. Прошу к столу, радостно встречает их любовь Борисовна, Липатов, черный яр. Раздался звонок в дверь. Вышла, а на площадке Вани Братков. Она и удивилась, и обрадовалась. Заходи, гостем будешь. Немченко, считанные дни. Кроме просьбы, приглашения, совета, предложения собеседнику, когда волеизъявления и целевые установки говорящего побуждают адресата к тому или иному действию, в нашей речи выражается и приглашение к совместному относительно «я» и «ты» действию. В непринужденном дружеском общении это прежде всего глагольные формы первого лица множественного числа. Пойдем, сходим, посмотрим. И специальные, побудительные формы. Пойдемте. Постоянные телевизионные передачи носят название Споемте, друзья. И, конечно, в другой обстановке, при других взаимоотношениях мы воспользуемся другими выражениями. Не хотите пойти на выставку? Не хотите ли посмотреть? Не согласитесь ли вы, но вот пришло время ответить на приглашение, просьбу, совет, предложение. То есть нужно выразить согласие или отказ, а в некоторых случаях разрешение или запрещение что-либо делать. Согласие, как и разрешение, вряд ли заденет нашего собеседника, а вот отказ и запрещение требует особого такта. Согласие дают с удовольствием и с радостью. А разрешение выражают уже упоминавшимся волшебным «пожалуйста». Мы соглашаемся, хорошо сделаю, безусловно.